Он наклонился и заглянул в зал флага. От дыма щипало в глазах, но ему удалось разглядеть пламя, танцующее на лужах растворителя, которое он разлил по деревянному полу. В следующий момент ожила противопожарная система, и с потолка во все стороны брызнула вода. Взвыла сирена пожарной сигнализацией. Грей подождал еще несколько секунд, желая убедиться в том, что стеклянная витрина, в которой хранился флаг, осталась сухой. Он знал, что витрина представляет собой герметичную камеру, главной задачей которой являлось сохранение национальной реликвии для грядущих поколений. Теперь она защитит флаг от дыма и воды. Убедившись в том, что святыне ничто не угрожает, он переключил внимание на центральный зал. Снова послышались крики рабочих. Они и без того были напуганы предупреждением о возможном взрыве бомбы. А тут еще дым и рев пожарной сигнализации. Грей выглянул в центральный зал и посмотрел в сторону выхода. Предупрежденные через мегафон о необходимости воспользоваться именно этим выходом, мужчины и женщины толпились возле него, толкаясь и наступая друг другу на ноги. В руках у многих были рюкзаки и ящики с инструментами. Паника толкала людей к дверям, где каждого выходящего методично обыскивали вооруженные мужчины и обнюхивали две немецкие овчарки. — Пошли, — сказал Грей. Под прикрытием дыма и царящего кругом страха они присоединились к рабочим на выходе, предварительно разойдясь по одному, чтобы спецназовцы не признали в них ту тройку, за которой они бегали по тоннелям. Влиться в паникующую толпу было все равно, что прыгнуть в бушующее море у скалистого берега. Их толкали, пинали, легали, сдавливали со всех сторон. Грей старался не упускать из виду двоих своих товарищей по несчастью. Людская масса постепенно несла их к выходу. Несмотря на толкучку, вооруженным мужчинам каким-то образом удавалось поддерживать на выходе некое подобие порядка. Обыски продолжались, но теперь уже носили более поверхностный характер. Возбужденный шумом и сутолокой, собаки лаяли и натягивали поводки. Грей крепче ухватился за сумку, висевшую у него на плече, и переместил ее на грудь. Если понадобится, он пробьет себе дорогу сквозь вооруженную цепь, как бык, как нападающий в американском футболе в последнем рывке к воротам. Посмотрев в бок, он увидел, как толпа вынесла Элизабет, через двери и бросила прямо в руки спецназовцев. Ее торопливо обыскали и велели уходить. Когда женщина проходила мимо одной из собак, та разразилась лаем и стала рваться с поводка. Нет, животное не опознало ее запах. Просто овчарка была возбуждена и сбита с толку, происходящей суетой. Заглушить запах Элизабет помогли дым и свежая краска на комбинезоне. Она пошла прочь от кордона и скрылась в сумерках эспланады. На очереди был Ковальский. Чтобы сделать маскировку более достоверной, в каждой руке он нес по банке с краской, с помощью которых расчищал себе путь. Его тоже обыскали. Солдаты даже открыли банки. Грей затаил дыхание скверно. Паника скомкала процедуру обыска, но не до такой степени, как он рассчитывал. Досмотрев Ковальский, один из спецназовцев махнул рукой, веля ему уходить в сторону эспланады. Грей вышел из дверей и наткнулся на ладонь человека в черной форме. «Руки вверх!» — скомандовал тот. «Приказ был подкреплен стволом автомата, упершимся Грею в грудь. Чужие руки проворно ощупали его с головы до ног. К счастью, Грей предусмотрительно отстегнул от ладышки кобуру с пистолетом и бросил ее в мусорную урну в музее. И все же... «Откройте сумку!» Грей понимал, что протестовать или сопротивляться бесполезно. Он бросил сумку на асфальт, расстегнул ее и достал единственный находившийся в ней предмет — электрическую шлифовальную машину — Тот, кто его обыскивал, перевернул сумку и потряс ее над тротуаром, желая убедиться, что в ней ничего не осталось, а затем махнул рукой, веля Грей убираться прочь.